Эй, ведомый! весело крикнул пилот на Хабарте. Дуй справа от дороги и сканируй все на предмет засады. Чуть что жги почем зря. Энергии не жалей. Дело идет к развязке, но тромчую. Кевин никак не мог отвыкнуть от вколоченной в пилотской школе уставщины. Есть, сэр? Тедди только поморщился. Никак не оботрется пацан в войсках. Тяжелые створки восточных ворот диажама величаво закрылись, лязгнули внушительные запоры. Легкая фигурка воина скользнула со стены прямо на спину коня и последний из бунтарей поспешил к столице Данкартена. Перед всей мощью ордена город остался почти беззащитным. Тедди скакал слева от дороги, что тянулась вдоль морского побережья на северо-восток Крайме. Десятки и сотни воинов скорым походным шагом спешили прочь от Диажама, вздымая легкую рыжую пыль. Войско Тедди и Харвея успело отойти километров на шесть, прежде чем орден замкнул кольцо. Вдоль дороги было чисто, ни единой души. Кевин тоже никого не засек. Похоже, удалось ускользнуть. Головные отряды всадников Тедди, Кевин, Харвей и принцесса догнали часа через два. Кони шли тяжелой рысью, неся сразу двух седаков. Харвей умел обманывать обстоятельства. Так они и встретили рассвет на дороге между пышными южными виноградниками и полосой прибоя. Подъехал Рой. «Ваше Величество». Обращался он исключительно к принцессе, хоть и знал, что командует в основном Тедди. «Я пошлю человека предупредить свой отставший отряд, чтобы шли не в Диажам, а кружным путем к Райме. Конечно, барон. Даже не одного, а трех. И чтобы они ничего не знали друг о друге», — посоветовал искушенный в подобных делах Харвей. Рой кивнул и пришпорил коня. «Пожалуй, — сказал король задумчиво, — я поступлю так же». Отправлю гонцов в во Авостинг. Пора орден давить как мерзкого ползучего гада. Энди Маханьки и герцог Сангареди приведут регулярное войско Дегомеи, а старина Стекамор проследит, чтобы эта зараза беспощадно истреблялась на наших южных границах. Да, подумал Тедди, предстоит большая драка. История этой планетки подошла к узловому моменту. Хорошо бы, чтобы эта драка оказалась последней.